Глава 2. Сражение во мраке. Уже четверть века магрибские пираты изредка проходили через Гибралтар и нападали в Атлантике на испанские галеоны, которым удалось уйти от алчных карибских флебустиеров, а также на английские и голландские суда. Перед каждым походом с учетом последних новостей принималось решение, куда, сколько и какие суда отправить в плавание.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 Ветер стих совсем. Ночь, как и предупреждал Уотс Стур, выдалась безлунная, а темнота в этих широтах была такой, что вытянув руку, ладонь не разглядишь. Серов последовал совету первого помощника. Велел спустить за борт плавучий якорь и зажечь фонари на Юти и баке. Ночную вахту вызвался стоять Ван Мандер, взяв себе в помощь братьев Свенсонов и двух парней из ватаги Торнана. Остальные спали, утомленные недавней схваткой. Шканцы и шкафут были устланы телами, как поле кровопролитного побоища, а воздух дрожал от могучего храпа. разило потом, порохом и кислым вином. И эти запахи, обычно уносимые ветрами, сейчас окутывали корабль плотным облаком. Серов в каюту не ушел, устроился на баке у носового фонаря, на пятачке, свободном от спящих. Без шейлы в каюте было пусто и тоскливо.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 Его одушевляли ветер, волны, бури, шквалы и океанские течения. По их прихоти он двигался, оживал и обретал голос, включавший множество привычных звуков. Скрипты келлажа, звон канатов струн, шелест парусов и шипение, с которым вода раздавалась под корпусом судна. Но мертвый штиль заставил корабль умолкнуть. Храпы бормотания спящих принадлежали не ему, а совсем иным созданиям.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 Папа Сатырас. А ветер как гикнет, как мимо просвищет, как двинет барашком под звонкое днище. Чтоб гвозди звенели, чтоб мачта. Эдуард Багрицкий, контрабандисты. За спиной послышалось деликатное покашливание, и он резко обернулся, с привычной сноровкой нашаривая рукоять пистолета. В свете носового фонаря перед ним маячили две бородатые смуглые рожи. Мальтиец Деласкис и крещенный Мавар Абдалла, приятели контрабандисты, а может еретики. Верно говорится, поменить черта, а он уже тут. Господин! Деласкис поклонился, а Мавар будто тень повторил его движение. Миссер капитан! Все добрые христиане дряхнут без задних ног, сказал Серов на английском. «А вы что, не спите? Или совесть нечиста?» «Ты помиловал нас, господин, нет у тебя слуг вернее и преданнее. Клянусь в том ранами христовыми!» Мальтиец снова склонил голову, и в его темных глазах сверкнули отблески фонаря. «Прости, что я тебя тревожу. У обдалы моего компаньона уши, как у сторожевого пса. Воистину он слышит, как поет ветер в облаках, и говорят морские рыбы». «Ветра нет, а рыбы безмолвны», — нахмурившись, молвил Серов. «Значит, твой приятель услышал что-то другое?» «Услышал», — Деласки столкнул мавро локтем. «Скажи, сеньору-капитану, Абдала! Скажи, что шепчет тебе море! Скажи быстрее, пока нити наших жизней не перерезаны клинком беды!» «Цветисто выражается», — подумалось Серову. «Сразу видно, восточный человек». Он перевёл взгляд на Мавра и кивнул. «Говори». «Плеск», — гортанно пробормотал тот на английском. «Плеск и скрип, мой господин. В уключинах трапки, чтобы не скрипело, но я слышать, плеск и скрип». «О чем он толкует, Деласкис? «Вёсла», — пояснил мальтиец. Его смуглое лицо побледнело. Он заговорил, мишея, английские, испанские и итальянские слова. Это весло, дон-капитан, Абдалла слышит, как скрипят в уключинах весла и как плещет вода. Здесь плохое место, сеньор, сорок миль до Магребского берега и на каждую милю по двадцать разбойников магометан. Они кровожадные свирепы, как голодные волки, они… Сейчас Штили, полное безветрия, прервал со Серов. Они что же, на веслах идут? Да, сэр, у них такие корабли, которых нет на севере. Ни у костильцев нет, ни у франков и британцев. Шебеки. Шебека. Быстроходное боевое судно, изобретенное магрибскими пиратами. Длина от 25 до 40 метров. Ширина от 7 до 10 метров. Две или три мачты, на которых могли подниматься прямые или латинские паруса, иногда с веслами. 8-12 пар весел. Отверстия для которых находились прямо перед пушечными портами. Большая шибека имела на борту до 20 и более легких пушек и несла экипаж 300-400 человек. Обычное вооружение шибеки 4 шестифунтовые пушки и 8 четырехфунтовых пушек. «Если обдала не ошибся!» Призвав его к молчанию взмахом руки, Серов прислушался. Если не считать храпа спящих и шороха шагов, дежуривших на квартердеке корсаров, вокруг царила мертвая тишина. Тишина и темнота. Только от фонаря падало на воду размытое светлое пятно, да сияли в вышине равнодушные звезды. Тянулось время. Минута, другая, третья. Скрипа Серов не различил, но будто появился звук, каким сопровождается колыхание воды. Потом он услышал стук. Весло ударило, а весло? Береженного Бог бережет. Пробормотал выпалил и пистолета в воздух. «Ван мандарбей тревогу! Нас атакуют, галеры!» На корме громко и часто забил колокол. Серов ринулся на ют, перешагивая через зашевелившиеся тела, пиная их ногами, крича во весь голос. «Подъем, сучи дети! Вставайте и беритесь за оружие! так где ты, так На орудийную палубу! Боб Кук Тарнан, проснитесь! Собирайте людей! Факелы! Побольше факелов к бортам!» Его экипаж поднимался. Любое воинство, что было прошлый день в сражении и одержало победу, любые бойцы, набившие брюха и накачавшиеся мансонильей добровей, словом, любые вояки, застегнутые неприятелем врасплох, во сне и в темноте, пришли бы в замешательство. Но только не эти. Ночной бой был для них привычен, а переход от сна к бодрствованию занимал секунды. Встать, проверить, заряжен ли мушкет, и сунуть за пояс топор или саблю то были люди, не расслаблявшиеся в море никогда. Ни корабельные пушки, ни оружие и даже не воинское искусство являлось их главной силой, а это постоянная готовность к битве и смерти, желательно чужой. Серову освободили дорогу. Уже утра, поподнимаясь на квартердек, он услышал голос хрипатого Боба. «Кто на нас тянет, капитан? Ха, кому тут жить надоело?» Магометани, если не ошибся, обдала. «Идут на галерах», — громко сказал Серов и принялся распоряжаться. «Брюс Кук к штирборту! Тернан к бакборту! Боб, собирай своих угрот-мачты! Факелы! Долго мне ждать? Я велел зажечь факелы, бездельники! так Сэмсон Тэг, ты что не отзываешься?» «Я на месте», — доложил второй помощник. «Заряжаем пушки ядрами и картечью через одну. Только куда палить, ни дьявола не видно». «Огонь из носового орудия! Быстро! Нужно предупредить наших на испанца!» Он уже стоял на квартердеке в окружении шкипера и братьев Свенсонов, сжимал рукоять шпаги и вглядывался в непроницаемую тьму. Топот и звон оружия на палубе заглушали долетавшие с моря шорохи. «Шейла», — подумал Серов. «Как там Шейла? Может, магометане все же не доберутся до испанского корабля? Может, все это глюки обдалы? «Плохо!»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 Снизу с орудийной палубы доносились стук открываемых портов, скрип станин, перебранка канониров и ругань Сэмсона Тега. На Галеоне тоже зажглись огни, потом ударило орудие, высветив на секунду темный корпус. В атаге Брюса Кука и Кала Тарнана уже стояли вдоль бортов, упирая о планшер мушкетные стволы. Боцманская команда, все кроме Олафа, Стига и Эрика, сгрудилась у мачта, и там поблескивали в свете факелов клинки и абордажные топоры.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 Из раскрытых ртов ворвался вой. «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» «Сущая Чечня!» — подумал Серов и выкрикнул. Мушкетеры, Пли! И сразу от борта! Живее, парни!» Люди у него были опытные. Ударили из мушкетов, бросили их и тут же отступили от фальшборта, чтобы не зацепило абордажным крюком. С крюками не задержалась. В те недолгие секунды, когда стальные крючья впивались в планшир его корабля, Серов ворочал головой, осматривал мачты и корпуса шебек, пытаясь оценить урон от пушечных ядер и мушкетных пуль. Галера, что надвигалась с бакборта, почти не пострадала. Снаряды и картеч просвистели над палубой, переломали кое-где рангоут, да разбили пару десятков черепов. То, что шла со штирборта, досталось основательнее. Она низко осела в воде.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 Стик, сабля в одной руке, кинжал в другой, остался с Серовым, прикрывая капитанскую спину. Стоя на верхней ступеньке трапа, Серов еще успел заметить, как ринулась в бой в ватага хрипатого боба, как рик-бразилец сцепился с огромным мускулистым турком, а кактус Джоми тнул секиру и, раскроив кому-то лоб, исчез среди смуглых тел и острых кривых ятаганов. Началась свалка, и к темным ночным небесам взмыли яростные выкрики. Грозный леск металла, хрипы умирающих и рев живых. Тяжёлый талецкий клинок в руке Серова вызванивал похоронные песни. Кровь брызгала на перчатки, на камзолы и перевесь. Чужие лица, то злобные, то искаженные страхом, маячили перед ним. Разевали рты в предсмертной агонии, проваливались куда-то вниз и исчезали. Точно под ногами суетилась шейка мелких демонов, тащивших убиенных прямо в ад.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 Набежали другие турки, окружили Танкагубова, встали плечом к плечу. Видно, был он знатной персоной, капитаном, а может, адмиралом всей флотилии. Пока Серов и Стик рубились с его охраной, пока прорвался им на помощь хрипатый Боб, турок отступил, перелез через планшир и утек обратно на Шебеку. Фрегат вдруг покачнулся, что при полном безветрии было необъяснимо, и начал медленно крениться на левый борт. Палуба ворона перекосилась, часть бойцов попадала, израгая проклятие на десяти языках. Мачты и со свернутыми парусами поплыли в вышине, словно желая соскоблить с небес яркие звезды. Серов шагнул назад, укрывшись за спинами Стига и Боба, и повернулся к квартердеку. Там, у верхней ступени трапа, приплесывал Ван Мандер, махал руками и что-то кричал. «Капитан, она тонет! Чёртова галера тонет! Рубить!» донеслось до Серова сквозь вой и рык дерущейся толпы. Похоже, шибека, пробитая ядрами, готовилась отправиться на дно, и ее держали только крючья цепи до каната. Андрей прыгнул к штирборту, где сражалась ватага Кука. Под ноги попался топор. Серов отбросил шпагу и подхватил его. Гладкая рукоять надежно легла в ладонь. Крен становился все сильнее. Шебека, полная воды, тянула ворона за собой. Или положит на бок, «Или сорвёт обшивку», — мелькнула мысль. Оттолкнув кого-то из своих бойцов, он ринулся к планширу и перерубил натянутый, как струна, канат. Канат исчез внизу, вместе с цеплявшимся за него человеком. «Сбить крючья!» — приказал Серов. «Рубить канаты! Поживей!» Лезвие топора глухо лязгнуло, ударившись от цепь. Рассечь ее он не сумел, но двумя ударами вырубил крюк вместе с куском планшира.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 Рубили цепи, канаты и головы, пока не лопнула со звоном последняя снасть. Фрегат вздрогнул, освобождаясь от тяжкого груза. Над палубой Шибеки сомкнулась вода, и вопли грибцов умолкли. Зато позади Серова раздался воинственный клич, и обернувшись, он увидел, как из люков лезут канониры Тега. Сам Тег размахивал шпагой, глаза его горели. Лицо почернело от порохового дыма, и сейчас он больше всего напоминал дьявола из самых горячих мест преисподней. Магометане, кажется, уловили сходство и с криками «Иблис! Иблис!» отхлынули к борту. «Брюс!» — позвал Серов и, поймав взгляд предводителя в атаге, распорядился. «Возьми пятерых и оставайся здесь! Тех, кто в воде перестрелять! Но грибцов, если кого выловишь, поднимай на борт! Нам нужны люди!» Он поднял топор и покрутил им в воздухе. «Пятеро с Брюсом, остальные за мной! Сбросим нечисть в море!» Корсары ответили дружными криками. Зыбкий свет факелов мерцал в их зрачках, потные тела блестели, точно смазанные жиром. Клинки и лезвия секер были окровавлены, рубахи разодраны в клочья. На миг Серову показалось, что он будто бы спит и видит исторический фильм, что-то вроде «Одиссии» «Капитана Блада». Но тяжесть топора в руках была реальной, как и звуки схватки, как запахи пота, пороха и крови. Он повернулся, вскинул оружие, и в этот момент тьма разорвалась. Там, где замер невидимый испанский галеон, взлетели в небо фонтаны огня. Брызнули обломки мачты корпуса. И спустя мгновение грохот взрыва ударил сражавшихся на вороне тяжкой кузнечной кувалдой. Время замерло. Над палубой царила тишина. Секунды тянулись как вечность, застыли ошеломленные взрывом бойцы, а Серов стоял, сжимая топоры, глядя в темноту расширившимися глазами. Там вдали что-то шипело и догорало, расцвечивая мрак алыми искрами, и то был прощальный салют по умершим, по всем его надеждам, по шее и их неродившемуся ребёнку. Потом искры погасли, и занавес тьмы вновь задёрнулся над морем.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 Страшный, бесплодный гнев человека, потерявшего то, что дороже жизни. Свой прежний мир и этот новый, сперва посуливший ему драгоценный подарок и отнявший его в единый миг. Это было огромной несправедливостью. И кто бы ни играл судьбой Андрея, бог или дьявол, случай или людская жестокость, этот кто-то был обязан заплатить. По самой высокой цене.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 Все вроде бы целы, даже не ранены. «Ха!» — произнес Боцман, оглядывая физиономии грибцов. «Что приуныли висельники? Охота тех дорезать, что на палубе валяются? Дорезать и обобрать? Так они голышом, а у кого штаны, так без карманцев? Я проверил!» Он поглядел на восток и буркнул. «Берись за весло! «Пока дойдем, рассветет!» Шлюпки отчалили. Серов правил вслед за хрипатым бобом. Тот был опытный моряк, из тех, что дорогу в океане нюхом чуют. Да и плыть было недалеко, четыре кабельтова к Зюиду, в привычных мерах меньше километра. Минут через двадцать показался на востоке солнечный край.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 Выглядел он не лучше покойника, но когда потянули в шлюпку, раскрыл посинелые губы и прохрипел. Р, Рму, Му. Рому просит, сказал сообразительный Люк Форест, нашаривая фляжку. Страх Божий хлопнул Мортимера по плечу и начал растирать ему бока, приговаривая. Вот, козак, сущий козак, клянусь Пресвятой Богородицей.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 Прах и пепел. Патри-ка лопатки, приятель, посильнее. Так хорошо. Вот что, братцы, я вам скажу. Лучше в пекле гореть, чем в холодном море окочуриться. Если бы в теплом, так я совсем удовольствием. А холода не люблю. Нет, не люблю. Как-то шли мы на тортугу еще спокойным капитаном. С Бруксом, значит, и вот.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 «Больше пока не получишь», – промолвил Серов, чувствуя, как перехватывает горло. Слова выталкивались с трудом, точно в глотку ему забили кляп. «Рассказывай, дальше рассказывай, что с Шейлой, что с Вотом и его людьми». «Всех повязали», – сообщил Мортимер. «Убитых вроде трое или четверо, а всех остальных повязали. И Стура, и Хэнка, и Тирала, и хозяйку нашу, повязали и на их поганое корыто сволокли». Он печально понурился. «Слишком их было много, капитан. Кучи и гады задавили. Навалились и задавили. Я сказал, тысяча. Нет, должно быть две. А нас всего-то пара дюжин». В душе Серова запели фанфары. Он наклонился к Мортимеру и переспросил. «Так Шейла жива? Точно жива? «Жива, капитан, жива! Разрази меня гром! Я видел, как ее тащили. Легалась так, что двум обломом рожи на бок своротила. Четверо едва с ней справились, чтоб мне в пекле гореть, если вру!» Шлюпка хрипатого боба приблизилась к ним. «Мортис, сукин сын!» — с удивлением каркнул боцман. Потом покачал головой. «Больше никого, капитан. Плавают кое-где мертвяки, но все как есть царацины. Ни вот, ни твоей малышки не видать. Он говорит, Серов ткнул в Мортимера пальцем, что наших взяли в плен. Кто-то погиб, но шило, вот и тирал живо, а с ними еще 16 человек. Ха, бог милостив, я уж думал, все пошли на рыбий корм. Хрипатый поглядел на Мортимера. Значит, наших скрутили, а ты как уцелел?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 Но райские кущи ей никто не гарантировал, так как грех смертоубийства она еще не искупила. И была ей прямая дорога, если не в ад, так в чистилище. Неволя же обещала надежду, и Серов полагал, что отыщет ее, хоть в темнице, хоть в гареме. Отыщет непременно и выпустит кишки любому, кто ее обидел. Впрочем, Шейла Джинамалия могла и сама это сделать. Был бы кинжал или кухонный нож. «Идем обратно, капитан!»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 «Мне этот крест, что лошади бантик, вот от сапог не откажусь. Позволишь снять с убитых сарацинов?» «Выберешь лучшие. Там». Серов махнул в сторону фрегата. Грибцы навалились на весла, плеснула вода, и шлюпки двинулись к ворону. Убитых турок и арабов на палубе уже не оказалось, а вокруг корабля кружили разевая зубастые пасти акулы. У грот мачты кучей было свалено оружие.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 Но ног и рук ему не отнимало, а вытаскивал пулю из плеча длинными тонкими щипцами. Раненый извивался и вопил. Его удерживали Геррен и Кук. У фок сгрудились пятеро тощих, пропеченных солнцем незнакомцев. Лохмотья, служившие им одеждой, свисали с костлявых плеч. Вокруг бедер были обмотаны грязные тряпки. «Капитан на палубе!» Рявкнул Тек, и работа остановилась.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 Но Дэнни Гранту проткнули печень. С этим ничего не поделаешь. Лежит без чувств на пушечной палубе и отходит к Богу. «Плохая смерть, клянусь преисподней», — заметил хрипатый Боб. «Мы вышли из Вест-Индии с экипажем в 107 человек, считая супругу капитана», — с голландской основательностью произнес Ван Мандер. «Взяли с испанского судна мальтийца и этого мавра».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 На руках и торсе бугрились крепкие мышцы, а тонкие черты лица, плотно сжатые губы и уверенный взгляд говорили о врождённом благородстве. Мужчина размашисто перекрестился и произнес на французском. «Хвала Господу мы на христианском судне! Вы, миссер Капитан, спасли нас от почитателей и пророка, и нет пределов нашей благодарности!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 Хм, пираты? Флебустьеры, уточнил Серов. Термины, обозначающие морских разбойников. Пират самое древнее наименование, происходящее от латинского пирата и греческого пеиратас от глагола пейран испытывать, то есть пытать счастье на море. Корсар от итальянского Corsaro, флебустьер от английского флайбот, что означает малое судно. Флебустьеры часто совершали свои набеги на небольших кораблях. Или, возможно, от фрибутер – вольный мореплаватель. Последний термин, самый поздний, по своему возникновению применялся исключительно к пиратам Вест-Индии, относившихся по своему национальному составу к англичанам и французам с некоторой примесью голландцев и скандинавов. Кроме указанных выше бытовали еще два наименования – Буканьер буканье, и капер немецкая капер. Буканьерами именовались французские охотники на быков с острова Эспаньола, Гаити, которые с большой охотой шли в береговое братство. В основе этого термина лежит индийское слово «букан» – решетка для высушивания мяса. Таким сушеным мясом пираты Вест-Индии обычно питались в походах. Каперами назывались морские разбойники, получившие от властей Британии или Франции патент на военные действия против вестынских испанских колоний. В более широком смысле каперы – любые держатели патента на морской разбой – королевские пираты. Начало этому промыслу положил арагонский король Альфонс III в 1288 году, а впоследствии особые законы о каперстве появились в Генуе, 1313-1316 годы, во Франции 1400 год, в Англии 1414 год и в других странах. Каперство процветало и считалось законным вплоть до Крымской войны 1853-1856 годов. Его отменили на Парижском конгрессе морской конвенции 16 апреля 1856 года. Но в 1879-1880 годах, в период войны Перу и Боливии с Чили, еще встречались случаи каперства. «Кто ваши спутники?» «Мои оруженосцы Жан и Луи», – произнес рыцарь, кивнув на тощих, но крепких темноволосых парней. «Двое других – Антонио Скорце, генуэзец, наемный воин и Персброснан, моряк из Бристоля». «Если вы, сер капитан доставите нас на Мальту или в любой христианский порт, то...» «Об этом позже, шевалье, скажите, кто на вас напал». «Реис Ибрагим Караман по прозвищу Одноухий Дьявол». «Реис, капитан», перевод с турецкого. Один из тех нечестивцев, что плавают от Стамбула до Магрибских берегов, жестоко угнетая христиан, захватывая их суда, убивая одних, а других пленяя, дабы взыскать золото с их безутешных родичей. Он шел из Эссу веры в Гибралтар и, думаю, наткнулся на вас случайно. Воистину он гиена из морских гиен, ядовитый змей, губитель христианских душ. Магистр нашего ордена, месье Раймон де Перелос де Ракафуль, послал против него галеры с рыцарями и тремя сотнями солдат, но в том бою мы потерпели поражение. Раймон де Перелос де Ракафуль. Историческое лицо. Возглавлял мальтийский орден в 1697-1720 годах. Многие попали в плен. Я и мои люди, Антонио Скорци и другие.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 Но есть остров в заливе Сирт, именуемый Джерба, и там собираются все магрибские разбойники, все враги христовой веры из Марокко, Алжира и Туниса. Джерба – остров у побережья Туниса, служивший в 17-18 веках базой мусульманских пиратов в Западном Средиземноморье. Сейчас носит то же название и принадлежит Тунису.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 Там за немногими милями лежал марокканский берег, который в этих краях называли Магрибом, и там стояли города Эс-Сувейра, Сафи, Рабат, Танжар и другие. Страна сынов Аллаха, как сказал Мартин Деласкис, страна разбойников, где правит султан Мулай Измаил и где христиан обращают в рабство или бросают в ямы к змеям и ядовитым паукам. Что ожидает там Шейлу?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 У меня к магометанским собакам длинный счет. Ваши клятвы приняты. бо отведи их в коптерку. Выдай одежду, оружие и вели накормить, — сказал Серов. А я... ей и мои офицеры. Мы должны исполнить свой печальный долг. В сопровождении Тега Иван Мандера он спустился на шканцы. Там уже собралось полсотни человек. Большая часть команды. Люди замерли в мрачном молчании, многие в повязках, на которых выступала кровь. Рик и Кактус Джо придерживали доску, протянутую над планширом, и около них стояли братья Свенсона. Серов двинулся вдоль ряда убитых, громко называя их имена и объявляя наследников. Экипаж пиратского корабля состоял из атак, которыми предводительствовали офицеры и их помощники-сержанты-канониры взводы абордажной команды и марсовые, которые работали с парусами. Но кроме этих групп существовали более мелкие неформальные объединения из двух, трех и более человек, связанных дружескими узами. Если кто-то из них погибал и не имел семьи на берегу, остальные считались наследниками его имущества, делили его оружие, деньги, одежду. Он помнил всех, и плававших с ним на Вороне со времен капитана Брукса и нанятых на Тартуге. Всех, кто пожелал идти с ним в Московию, на службу к государю Петру. Пожелал идти, да не дошел. Шеренга закончилась. «Молитву, капитан!» — напомнил Ван Мандер. «Да, разумеется». Серов повернулся к толпе и увидел среди своих людей Рабера де Пернеля.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 Рыцарь извлёк откуда-то из-под лохмотья в крохотный крестик, поцеловал его и начал ровным тихим голосом читать отходную на латинском. Слова падали в тишину, не гудели снасти, не шумела вода, не свистел ветер, не хлопали над головой паруса. «Мёртвый штиль», — подумал Серов, Мертвый, дьявол! Болтаемся тут, как дерьмо в проруби, а одноухий караман уже должно быть в эссувейре». Молитва закончилась. Андрей махнул рукой Олафу, Стигу и Эрику, и те подняли первый труп, положили на доску. Доска накренилась, и тело, завернутое в холстину с чугунным ядром в ногах, плеснув, ушло под воду. Свенсоны ухватили второго мертвеца. Шоршение холстины, скрип трущийся о планшир доски и плеск. Это повторялось снова и снова. Шеренга убитых становилась все короче. Потом на палубе остались лишь живые. Однако не расходились, ждали. «Лекарь, проверь, как там Денни велел Серов. Хансен полез на орудийную палубу, потом высунул голову из люка и скорбно опустил глаза. «Приставился?» «Да, капитан!» Вздохнув, Серов кивнул братьям с Венсеном. «Выносите!» и тихо пробормотал на русском какойся с миром, Денни Грант, и пусть Господь тебя помилует!» Зашуршал холст, грохнуло о палубу ядро, скрипнула доска, плеснули холодные океанские воды.